Глава 37. Я никогда не думала, что время может лететь так быстро. Несмотря на то, что с одной стороны мне хочется наконец покончить с неизвестностью, с каждой секундой, проведённой в дороге домой, паника внутри лишь усиливается. И ощущение такое, словно стою в очереди на казнь. Ты уверена, что не хочешь сделать это вместе? Спрашивает Даня, останавливая свой автомобиль возле моего дома. На его лице лежит тень беспокойства, брови нахмурены, рот крепко сжат, а мне не хочется, чтобы из-за меня он переживал. Уверенно делаю слабую попытку улыбнуться. Это только моя моя битва. Почему это должно быть битвой? Миром мы живём в 21 веке, твой отец поймёт. С уверенностью, которую я бы с удовольствием у него позаимствовала, говорит он. Я позвоню тебе. Отвожу глаза и цепляюсь за ручку дверцы, чтобы уйти раньше, чем окончательно расклеюсь. Спасибо, что подвёз. Собираюсь выйти, но Даня не позволяет, сжимает мою ладонь, вынуждая взглянуть ему в глаза. Когда я это делаю, он мгновение удерживает мой взгляд, а потом тянет к себе. Поцелуй выходит коротким, но крепким и многозначительным. Им дани словно напоминает мне о своей роли в моей жизни. Если это битва, пожалуйста, не забывай, за что ты сражаешься. Просит он, прежде чем выпустить из своего захвата мою руку. Пока я иду к дому, эти слова то и дело вспыхивают в голове. Я чувствую в себе силы противостоять отцу, но внутри всё дрожит, и футболка под курткой кажется влажной от нервных испарин. Я справлюсь. Знаю. Нужно просто объяснить папе, что я чувствую, и он поймёт. Он всегда меня понимал. Поправив упавшую на лицо прядь волос, глубоко вдыхаю и выдыхаю, прежде чем потянуть на себя ручку входной двери. Дом встречает меня тишиной. Бросаю взгляд на часы в прихожей, понимая, что мама с Андрюшей в это время обычно на прогулке. Хорошо. Лучше, если этот разговор пройдёт без свидетелей. Отца я нахожу в кабинете. Он стоит возле окна, в полуоборота к двери. В руках у него стакан с виски, галстук спущен, а верхние пуговицы рубашки расстёгнуты, словно ему нечем дышать. Интересно, он видел, что меня привёз Даня. Мнусь у двери, не решаясь первой начать разговор, и отец не торопится, рассматривает меня с непроницаемым лицом, словно я букашка для изучения, наколотая на булавку. Как долго? Наконец бросает он. От его тона по позвоночнику бежит холодок страха, но я даже не пытаюсь сделать вид, что не понимаю, о чём он. Мы встретились в Сочи, говорю тихо. И потом на юбилее сенатора, на который я тебя сопровождала. 3 месяца, изумлённо выдыхает он. 3 чёртовых месяца, Мирослава. Я киваю. Из-за него ты с Сашей рассталась? Спрашивает отец, напряжён на хмуре брови, словно пытается в голове сложить картинку пазла. Вновь киваю. Теперь для меня нет пути к отступлению. Осталась только правда, которую я так долго вынашивала в себе. Я люблю его. Неужели ты не понимаешь, что он использует тебя? Ты считаешь, что меня не за что любить? Он благов. О какой любви ты говоришь? Взрывается он. «Эта семейка пойдёт на всё, чтобы уничтожить нас». «Даня не такой», — настаиваю я, воинственно поднимая подбородок. «Даня?» — повторяет отец неприязненно, словно пробует дорогое мне имя на вкус. «Значит, Даня, твой Даня замешан в попытках своего отца переманить всех наших крупных клиентов». «Он не работает с отцом», — возражаю я. «Если бы ты только дал ему нам шанс, Я бы познакомила вас пап, он. Меня не надо с ним знакомить. Я прекрасно его знаю. Перебивает он. Скорее всего, даже лучше, чем ты сама. Лично видел его на проекте в Питере в прошлом месяце. Это было лишь однажды, убеждённо говорю я, вспоминая тот единственный раз в самом начале наших отношений, когда Данил летал в Питер. Он не имеет никакого отношения к этому проекту, он не станет. Наивная дурочка. Бросает отец с грохотом стакан недопитой бокал на стол. Ещё как станет. Он бы не стал мне лгать. Упрямо говорю я, бесстрашно встречая его мрачный взгляд. В наступившей тишине хлопок входной двери раздаётся оглушительно громко. Через открытую дверь кабинета до нас доносится нежный воркующий голос. Посмотри-ка, сынок, твой папа и сестричка решили навестить нас днём. Стоит маме с Андрюшей на руках зайти в кабинет, отец бросает на неё испутующий взгляд. Ты знала об этом. Она непонимающе переводит глаза с меня на папу и обратно. Мама не знала, вмешиваюсь я. Никто не знал. О чём я не знала? напряжённо спрашивает мама, очевидно улавливая гнетущую атмосферу в комнате. О том, что наша дочь за нашими спинами играет в любовь с младшим благовом. Яростно рычит отец. От злобных интонаций в его голосе Андрюша начинает хныкать. «Следи за своим тоном». Осаждает его мама. «Мира?» Взгляд мамы, который она переводит на меня, почти ласковый. В нём нет осуждения. Только не мой вопрос. «Да, я два месяца встречаюсь с Данилом Благовым», отвечаю воинственно. «Это тот мальчик, которого мы видели на приёме летом?» спрашивает она. Да, это тот самый мальчик. Езвительно цодит отец, вскружил ей голову. Он любит меня, говорю твёрдо. Я люблю его, и у нас отношения. Через мой труп ты будешь встречаться с кем-то из этой семьи. От зловещего тона, которым он произносит эти слова, мой желудок сводит судорогой. Мы, пап, не в средние века живём, говорю я, вспоминая слова Дани, которые он сказал мне на прощание. Мне не нужно твоё благословение. Я правда сожалею, что ты узнала обо всём таким образом. Я много раз хотела рассказать, но не смогла, так как знала, как ты к этому отнесёшься. Но Даню я не брошу. Это мы ещё посмотрим. Говорит он, и его губы сжимаются в тонкую линию. С тобой сейчас бессмысленно разговаривать, говорю я смиренно. Пойду в свою комнату. Как только я поднимаюсь к себе, силы покидают меня. Опускаюсь на край кровати и долго смотрю в одну точку. В голове царит хаос, на душе пусто. С одной стороны чувство облегчения, что объяснение позади, с другой не представляю, как разрешить ситуацию, не причинив боль близким мне людям. Из транса меня выводит слабый звук телефона, доносящийся из рюкзака. Достаю трубку и едва взглянув на экран, прикладываю к уху. Как всё прошло? Спрашивает Даня. Кажется, что он совершенно спокоен, но я чувствую, что за нарочитой уверенностью кроется беспокойство. Плохо, как я и ожидала, со вздохом отвечаю я. Давай я приеду, предлагает он. Поговорю с ним. Не самая лучшая идея, возражаю я. Сейчас точно нет. Пусть она остынет. Приедешь домой. Дом. От этого слова сердце томительно сжимается. Он называет нашим домом свою квартиру. Странным образом я тоже чувствую себя там дома больше, чем в этой комнате. Сегодня побуду у родителей, говорю я. Завтра увидимся, ладно? Когда я заканчиваю разговор, в комнату без стука входит отец. Его неподвижное лицо похоже на восковую маску, и от нехорошего предчувствия у меня болезненно щемит сердце. Больше ты его не увидишь, говорит он безэмоционально. Будешь ездить на учёбу обратно с охраной. С сегодняшнего дня встречи по вечерам тебе строго запрещены. В замешательстве смотрю на отца, не в силах поверить в то, что он только что произнёс. С усилием заставляю себя избавиться от гнетущего чувства обиды и разочарования и твёрдо произношу: "Ты забываешь, что я уже совершеннолетняя. Ты не можешь приказывать мне". "Могу и буду. Ты моя дочь". Его холодный чужой взгляд На мгновение лишает меня способности дышать. Но я не твоя собственность. Пап, как ты не понимаешь, что этим ты ничего не добьёшься, произнёс уже тише в надежде достучаться до него. Я люблю Даню, слышишь? Разлюбишь, бросает он. Встречаться вам я не позволю. Не позволишь? повторяю я, как болванчик. Отец стоит в центре моей комнаты, уперев руки в бока. Я не могу поверить, что всё это происходит на самом деле. Что это не сон? Чувствую, как внутри зреет протест. Не говоря больше ни слова, беру из шкафа спортивную сумку и начинаю кидать туда вещи. Что ты делаешь? Ухожу. Говорю: "Я чувствую, как от необратимости этих слов внутренности сжимаются в комок". С силой тяну замок на сумке, хватаю рюкзак и несусь прочь из комнаты. Отец догоняет меня у входной двери, больно хватая за запястье. "Если ты уйдёшь сейчас..." Незаконченная фраза обещанием повисает в воздухе. "То что, пап?" спрашиваю, вызывающе глядя ему в глаза. "Я тебе больше не дочь?" "Это ты сказала, не я", говорит он мрачно. "Это написано на твоём лице". Выдёргиваю руку и быстро иду вниз по лестнице. Дёргаю с вешалки пуховик и натягиваю его на себя, но папа вновь цепко хватает меня за руку. «Прикуёшь меня цепями, чтобы я не ушла?» Бросаю запальчиво. С минуту отец смотрит на меня так, словно впервые видит. Я наблюдаю, как эмоции сменяют друг друга на его красивом лице, как складка перерезает лоб, как опускаются вниз уголки губ и судорожно дёргается кадык на шее. Он демонстративно отпускает мою руку и отходит на шаг назад. Своего благов уже добился. Говорит он с невыносимой мукой в глазах. Когда он бросит тебя и ты придёшь обратно, не говори мне, что я тебя не предупреждал. Когда за отцом закрывается дверь кабинета, я всё ещё стою у входа, сжимая похладевшими пальцами ручку сумки. Горло сжимает спазмом так, что мне с трудом удаётся вздохнуть. В этот миг из комнаты Андрюши, тихо прикрывая за собой дверь, выходит мама. Мира. Растерянно произносит она, глядя на моё печальное лицо. Отца не слушай. Не смей. Для него благово, как красная тряпка для быка. Не уходи. Дай ему успокоиться. Мам, не останусь я. Куда не поеду. Говорю я старательно отводя глаза, на которых стремительно собирается влага. Так будет лучше для всех. Для меня в первую очередь. Не волнуйся. Лучше папу успокой. Поговорим завтра, ладно? Извини меня. Мама порывисто обнимает меня и шепчет: "Тебе не за что извиняться. Я всё понимаю, дочка". Правда? Конечно. Через минуту я выхожу из дома, долго сдерживая мои слёзы градом катятся по щекам. Пульс дико бьётся где-то в горле. Когда за мной щёлкает замок входной двери, вдруг чувствую, что оставляю позади не только родителей. Там за дверью остаётся и моё беззаботное детство.